«Жаль, мы этой сволочи так жилы и не подрезали!» Сокрушалась аллея по дороге домой. Геронтик подремывал себе на крылечке, откинувшись на стену и взбадривая храпом кладбище. Услышав скрип тележных колес, продрал глаза и уставился на нас так, словно во время молитвы в храме появился сам нечистый. «Помоги!» – Буркнул я, открывая ворота. Еронти подошел к телеге и помрачнел, как грозовая туча. Говорил ведь ему, стук ничем посильнее, нет ведь, пожалел. Надо было поленом по голове, оно надежнее было бы. С досадой изрек он, удивив нас своим жестокосердием. Покачал головой и, приказав нам держать за ноги, поволок в дом сначала Велия, потом Айрона. «Что вы за девки такие, что даже вампиры до полуумертвления довели?» Лея немедленно исторгла реки слез, напуганная этим словом. «Лучше попробуй их мысли прочитать». Я нагнулась над Эроном. Ловушку Велис оружал, оружия, заклинания я не знаю, поэтому изнять его не могу. Я не стала говорить Геронтию, что даже зная нужное заклятие, у меня навряд ли что-нибудь получилось бы. Геронтий вздохнул, наклонился над магом, зажмурился, покряхтел, потом выпучил глаза и произнес «Дуры!» «Чего?» — подступила к нему Алия. «Кто это дуры?» «Это не я, а он так думает», — пояснил телепат. «Кроме разных ругательств ничего в его голове нет. Перечислить все?» «Не надо», — сказала я. «А у вампира?» Геронти снова начал жмуриться, хмуриться, а потом заохмылялся и спросил. «Сцены вашего убиения подробно описывать или так, общими словами?» Лея перестала выйти и отошла подальше. К слову сказать, положили мы Велия и Айрона пока на пол, на матрасы. Лея еще и подушки под голову сунула. Васька бегал вокруг нас и жалобно пищал, а потом влез ко мне на плечо. Геронтий посмотрел на Василиска и спросил. «На следующую ночь опять явится». — С телепатами одно хорошо, не надо им все пересказывать. — Я о помощи магов попрошу. — Нет, — сказала я, — сами заварили кашу, сами расхлебывать будем. А о помощи попросим, когда совсем тяжко станет. Не вздумай сообщать школу. Геронтий пожал плечами и пошел к двери. — Вечером заеду. Вы уж постарайтесь этих-то в чувство привести, а то вам ночью тяжко будет. Лея проводила Геронти до ворот, вернулась и сразу развела бурную деятельность. Для начала она заявила, что не гуже мужиков держать ногами к выходу, так только покойников кладут. Мы, пыхтя, стали разворачивать тяжеленных парней ногами к окнам. Только отдышались, как мавка снова ожила, и глубокомысленно изрекла, что теперь, если мака вампир все-таки помрут, то сами станут умрунными, так как дорогу в дом запомнят. Покойников поэтому вперед головой не выносят. Пришлось положить их поперек горницы. Лея предложила их еще и раздеть, дескать, не будь же они в одежде спать. Но терпение у меня и Алии лопнуло, и мы отказались. Пока мы с Алией утоляли голод печеньем с молоком, накормили Ваську, который ползал по бесчувственным и заглядывал им в лица, Лея ломала голову, как их оживить. И как только у нее появлялась какая-нибудь идея, тут же бросалась ее осуществлять. К моменту, когда мы вернулись из кухни, друзья были. Похлопаны по щекам, сбрызнуты водой, пощекочены за пятки, пуганы резкими звуками. Им попробовали зажать нос и сунули под него отвратительно пахнущую тряпку. В общем, были испытаны все прелести мавкиного врачевания. Лишь только мы появились в дверном проеме, Лея трагическим голосом сообщила, что осталось последнее, самое действенное средство – сила любви. Мы с Алией испуганно попятились, но Мавка стала нас уверять, что если получится, то друзья живут, а если нет, то все равно никто про это не узнает. Лей втянула нас в горницу и предложила. «Выбирайте, кого целовать будете». «Да я лучше у них жилы перережу». Зревела Алия, не желая идти на такой подвиг. «Пусть верь я своего вампира целует, как-никак жених, чай не чужой». «Почему это я?» Сипла спросила я шепотом, голос от волнения сел. «Целую сама». «Да я лучше с Умруном еще раз о книге побеседую», сказала красняя Алия. «Какие вы!» Горько воскликнула Алия. «Бессердечные!» Они нас спасать побежали, а вы о своей девичьей чести печетесь. Что от вас убудет, что ли? А ну, как они очнутся, да и застанут нас за этим занятием. Так мы этого и добиваемся, — воскликнула Мавка. Алия что-то бормочал, рванулась вон, но мы ухватили ее за пояс штанов. Думаешь, я жажду осыпать их поцелуями? Прошипела я на ухо лаквилке, подпинывая ее коленом под зад. «Пусть, вери, я целую первое!» Заупрямилась подруга, застряв раскорякой в дверном проеме. «Ах, так!» На смену смущению пришла злость. Я бухнулась на колени, будто собралась молиться, подползла к вампиру и звучно его чмокнула. Переползла на другую сторону и не менее страстно поцеловала мага. «Ну что, убедились?» Как были поленьями, так и остались. — Не любишь ты их! Лея бросила опешившую от быстрой смены событий Алию и тоже опустилась на колени. — Да я обцелую. Она неторопливо наклонилась. — Освободите место профессионалам! — пробормотала я, поднимаясь и отходя к столу. Мавкин на Лабызани тоже оказались недостаточно любвеобильными и магическую сеть не проняли. Лея расстроилась и даже сплакнула. А Лея, поняв, что остается только она, одернула рубаху, крякнула, промаршировала до вампира и мага и деловито прижалась губами сначала к лбу мага, потом к вампира. — Как покойника! — снова ударилась слезы Лея. — Зато искренне! — пробурчала лаквилка. Прибежавший Миколка застал нашу троицу в состоянии морального краха. Пришлось мальчишке отпаивать нас чаем. «У нас в деревне бабка жила», — сказал Миколка, сунув стакан в руки мавки. «Она духов умела вызывать. Свечку зажжет, блюдцем перевернутым поводит, пошепчет. «Дух, поднимись! Дух, появись!» И этот самый дух начинает куролесить, посуду в воздух поднимать. «Где эта бабка?» Я отставила кружку. Померла уж. Миколка обмакнул в чай баранку. А духи чего только не делали, даже письмена писали. «Письмена писали!» Эхом откликнулась я, отложила недогрызенную сушку и вернулась в горницу. Там я залезла на стол, встала на колени, вонзила взгляд в мага и принялась водить руками, взвывая «Дух, поднимись! Дух, появись!» От моего истошного визга, по-моему, затрясли стены и могильные холмики за окном. Алия влетела в горницу, как раз успев к началу представления. Я, стоя на столе, вжало в проем между окнами и визжала так, что с потолка сыпалась труха, а к столу приближался, шипя как змею, как полупрозрачный велей. «Так бы тебя и убил, глупая рыжая кретинка!» Все-таки умрун, радостно закричал Алиев, дёргая из-за пояса тесак и кидая с ним на вызванного духа. Визг марки стал достойным продолжением моего. Ещё одна идиотка, с досадой проговорил Мак. Алия, убери эту железяку, а то ещё поранишься. Подруга махнула тесаком, который легко прошёл насквозь туда-сюда. Алию это не обескуражило. Яростно сверкнув глазами на лежащей на полу тело, она прорычала. — Ага, я тогда у лежащего жила перережу. — Стой, я не умру, — закричал Велий. Аллея остановилась, а Мавка закрыла рот. Стало тихо, слышались лишь мои всхлипывания и Миколкино тяжелое дыхание. Васька предпочел спрятаться под печкой. — Мы в ловушке, — пояснил Велий. Как уж Верилею удалось меня вызвать, понятия не имею. Какого черта вы поперлись к обозам, да еще с вилами, на чернокнижника? Снова зарал он, в гневе пробежав по горнице прямо сквозь мебель. Я вздрогнула и начала икать. — Нам заплатили, — проговорил Оле. — Вот мы и решили, плевое дело, на вилы надеть, жилы подколенные перерезать, мордой в могилку и готово. «Мы могилку вырыли!» Похвасталась Лея, не замечая, что Велию от наших слов явно поплохело. Он сипло спросил. «Это вы хотели с чернокнижником провернуть?» Он посмотрел на меня, сидящую на столе и непрерывно икающую, и хлопнул себя по лбу. Рука прошла насквозь. «И откуда вы такие взялись? Ведь спокойней упырей места не найти!» Но стоило появиться вашей троице, полезли Василийский и чернокнижники. И я специально советовала отправить вас именно сюда. «Эй!» — Велий помахал рукой перед моим лицом. «Тяжелый случай. Верилея, прекрати изображать икающий памятник. Тебе еще нас из сети вытаскивать». Я молчала. Мне одного-то мага хватал по уши, а теперь они еще и страшно раздвоились». — Ладно. Поняв, что ничего путного от меня ему не добиться, Вилли подошел поближе и повернулся к подругам. — Я сейчас в нее войду и сам нас выручу. — Я тебе войду! — взвизгнула я, моментально приходя в себя. — Ты у меня сейчас выйдешь. — Ну, наконец-то! — обрадовался Вилли. — Слушай внимательно. Сначала произнесешь, хотя нет, ты же словами не пользуешься. Он задумался, уйдя сквозь стену горницы наружу. «Ага, придумал!» Он появился из другой. Миколка стал бочком продвигаться обратно на кухню. «Представь себе открытую книгу. Представила?» Велий дождался моего утвердительного кивка. «Это развернутая сеть. Теперь представь, что книга закрылась. Это закрытая ловушка. Так вот, тебе нужно ее раскрыть обратно. Ну, сообразила?» Я часто-часто покивала. Только учти, как только ты ее развернешь, она снова станет рабочей. Тебе нужно будет ее развеять, сможешь? Я бы сказал тебе заклинание, да что толку? Призрачный маг отправился к своему телу и уселся прямо на него. Теперь из груди лежащего мага торчало второе туловище и давало указания. Как только скажу, сразу начинай. Теперь и Катя пятится, стала Лея. Уж очень жутко Велий выглядел. Он, между тем, улегся поудобней, высунул из себя из живота руку, махнул ею и повелел. «Давай!» Я принялась мучиться, представляя книгу. Потом плюнула на книгу, стала представлять кладбищенские ворота. Потом вспомнила соротливую могилку, приготовленную мертвью. Велий высунулся из себя и разъяренно взревел. «Опять думаешь не о том, о чем надо!» Я испуганно вскинула руки, представила огромную книгу, которую воображение превратило в серебристые ставни, схватилась за створки руками и с любопытством выглянула, распахнув. Поперек горницы проблеснула серебристая магическая сеть. «Стойте!» — крикнул я подругам, оказавшимся с другой ее стороны, и подула на сеть, та стала отодвигаться к кухне. «Черт, как же ее развеять-то? Не подходите сюда, а то она на вас хлопнется. И тут меня осенило. «А не буду я ее развеивать, мы ее схлопнем и все!» Я спрыгнул со стола и стала нахально рыться в вещах вели. Достала бусы из чешуи дракона и бросила в сеть. Та проглотила добычу, сверкнув серебристыми нитями. «Зачем ты их швырнула?» спросила Алиса с опаской, входя в горницу. В них присутствует магия, на которую рассчитана сеть. Вели, когда в себя придет, сам от сети избавиться. А пока пусть полежит себе в углу. Как они? Мавка подбежала к магу и вампиру. О, вроде бы парализовали, А когда очнутся? А я почем знаю. Будем ждать. Сеть-то мы сняли. А эта штука, скорее всего, была настроена не только удерживать, но и парализовать. А когда действие этого заклинания кончится, можно только гадать. Друзья в сознание не приходили. Нет, вид у них стал более здоровым. Казалось, они просто глубоко спят, но добудиться было невозможно. Геронтий заехал ближе к вечеру, посочувствовал, снова намекнул, что можно попросить помощь у конклау магов или прислать сообщение в школу. Но мы опять твердо отказались. «Вечер наступает», — хмуро проговорила Алия. Скоро тупырь появится». «Нужно срочно что-то придумать». Я походила по комнате. «Надо просто дерево потолще найти, чтобы упырь до утра его грыз», — пискнула Лея. А Лея снова взялась за приготовление, полезла в свой сундук, нырнув в него так, что наружу торчал один сад, Слышался селязг и бурчание лаквилки. «Этот маловат, этот кривоват, этот недостаточно грозный». Мавка, послушав аллею, стала демонстративно распиваться, тренируясь на чашках, которые лопой стреляли осколками. Я посмотрела на подруг, фыркнула и, надев сапоги, ушла в ближайший лесок. Подняла в воздух пару деревьев, посмотрела на небольшую воронку в земле и посчитала тренировку законченной.